Глава двенадцатая. Что такое флагистон и что может быть общего между компьютером и обыкновенной губкой? Что такое флагистон? Тот, кто сумел ответить на этот вопрос без помощи всезнающего Гугла или какой-нибудь энциклопедии, молодец и ирудит. Тем, кто не сумел, не стоит расстраиваться. Родившись триста лет назад, флагистон прожил около семидесяти лет, а затем был забыт. В наше время о нем даже не все химики помнят, знают, а только те, кто интересуется историей химии. А ведь в свое время, в начале XVIII века, теория флагистона стала революционным прорывом в химии. Можно сказать, что с флагистона химия начала формироваться как наука. Потому что теория Флагистона стала первой теорией химии, теорией, отделившей химию от алхимии. И пусть эта теория была неверной, дело не в этом. Дело в том, что был сделан первый научный шаг, была сделана попытка объяснения химического процесса с материальной, а не мистической точки зрения. В чем суть алхимии? В вере в превращения. Смешайте свинец с толченым рогом черного козла, полейте кровью белого петуха, скажите три раза кекс фекс фекс и свинец превратится в золото. Что, не превратился? Тогда попробуйте сказать фекс фекс кекс, а если не сработает, замените петушиную кровь на медвежью желчь. Все труды по алхимии были похожи на то, что вы сейчас прослушали. Огонь алхимики считали одним из элементов вселенной наряду с водой, землей и воздухом. Такой подход не давал возможности разработать теорию горения, объяснить, почему одни вещества горят, а другие нет, почему при сжигании куска дерева его вес уменьшается, почему зола не способна гореть и так далее. Создателем теории флогистона. Считается немецкий химик Георг Эрнест Шталь, который в 1703 году написал флогистон как материальную субстанцию, содержащуюся во всех горючих телах. В переводе с греческого слова флогистон означало горючий. Горение Шталь рассматривал не как проявление огненной стихии, а как разложение вещества с выделением флогистона. который рассеивается в воздухе. Огонь Шталь считал видимым еще не успевшим рассеяться флагистоном. Растения Шталь наделял чудесной способностью извлекать флагистон из воздуха. В науке не раз случались озарения, истинный смысл которых открывался много позже. Растения, извлекающие флагистон из воздуха, это же прообраз фотосинтеза. способности преобразовать световую энергию в энергию химических связей флогистон по шталью всегда находился в сочетании с другими веществами и не мог быть выделен в чистом виде чем больше флогистона в веществе тем меньше остается от вещества при горении реакцию горения можно было представить следующим образом дерево стрелка зала плюс флогистон Зола была известна как удобрение еще с древнейших времен. Теория флогистона позволяла понять суть процесса обратного горения. Произрастая на удобренной золой почве, растения в процессе своей жизнедеятельности соединяли золу с рассеянным в воздухе флогистоном и получалось дерево. Зола плюс флогистон стрелка дерево. Таким образом, при помощи теории Флагистона впервые в истории человечества был описан круговорот веществ в природе. Можно сказать, что теория Флагистона вывела химию с кривой алхимической тропинки на большую научную дорогу. Пускай это и звучит немного выспренно, но именно так оно и было. Могильщиком теории Флагистона стал Антуан Лавуазье. исследование которого стало фундаментом другой научно верной теории горения кислородной. Но до открытия кислорода Лавуазье теорию флюгестона признавал. Вот вам один исторический анекдот, основанный, как и все исторические анекдоты, на реальных событиях. Некий сахарозаводчик никак не мог добиться того, чтобы сахар его производства имел чистый белый цвет. Несмотря на все старания и ухищрения, сахар отдавал желтизной, что существенно снижало его цену. Отчаившись решить проблему самостоятельно, сахарозаводчик обратился за помощью к Лавуазье. Лавуазье решил, что желтоватый оттенок сахара обусловлен оставшимся в нем флагистоном. Вывод был логичным, ведь огонь Который представлял собой концентрированный еще не успевший рассеяться в воздухе флогистон, имеет красно-желтую окраску. Флогистон следовало убрать из сахара. Лавуазье очень изящно решил эту проблему. Он предложил сахарозаводчику пропускать свекольный сок через слой измельченного древесного угля. Уголь, присоединив к себе флогистон, должен был превратиться в дерево. А сахар, полученный из очищенного от флогистона сока, будет иметь белый цвет. Лавуазье ошибся только в одном: измельченный уголь так и не превратился в древесные опилки. Но сахарозаводчика это не волновало, потому что сахар стал белоснежным. Таким образом, теория флогистона получила практическое подтверждение. Да, на самом деле сахар побелел благодаря такому явлению, как адсорбция – процесс поглощения веществ из раствора или газовой смеси адсорбентом. Уголь – замечательный адсорбент, который очистил свекольный сок от всех примесей, придающих цвет белому конечному продукту. Правда, вот обратно в дерево уголь превратиться не может. Фарш невозможно провернуть назад. Наш экскурс в историю закончился. Пора нам вспомнить все о самом главном химическом элементе. Да, да, о самом главном об элементе, изучению соединений которого посвящен целый раздел химии — органическая химия. Органическая химия — это раздел химической науки, посвященный изучению соединений углерода. С чего бы вдруг углероду оказана такая честь? Выделен целый раздел. Дело в том, что благодаря своему уникальному свойству образовывать цепочки из атомов углерод образует огромное количество веществ. Об органических веществах речь пойдет впереди. Пока что мы поговорим об углероде и его группе. Группой углерода. Называется четвертая группа элементов периодической системы Менделеева, в которую входят углерод (С), кремний (силициум), германий (германикум), олово (станум) и свинец (плюмбум). На наружном электронном слое у них находится по четыре электрона. Сверху вниз в группе металлические свойства усиливаются, а не металлические ослабевают. Углерод и кремний – типичные неметаллы, Германии – полуметалл, проявляющий как металлические, так и неметаллические свойства, а олова и свинец являются типичными металлами. Валентность углерода и кремния равна двум или четырем. С элементами, находящимися правее и выше в таблице Менделеева, углерод и кремний проявляют степени окисления плюс два и плюс четыре, То есть отдают два или четыре электрона. С элементами, находящимися левее и ниже, проявляет углерод степени окисления минус два и минус четыре, а кремний минус четыре. Мы уже вспоминали такие аллотропные формы углерода, как алмаз и графит. Существует еще одна форма, называемая карбидом. Карбид представляет собой черный порошок. обладающий свойствами полупроводника. Он состоит из атомов углерода, связанных в линейной цепочке Тире-С, три-Тире-С, тире-С, тире три-Тире-С, тире, в которых каждый атом углерода связан с одним из соседних одинарной связью, а с другим тройной. При нагревании карбин переходит в графит. Химическая активность углерода относительно невелика, При обычных условиях углерод взаимодействует только со фтором с образованием фторида тетрауглерода или тетракарбомонофторида Купрум-Ф. Фторид тетрауглерода образуется при пропускании фтора через слой измельченного графита при комнатной температуре в присутствии фтористого водорода HF. 8С плюс фтор-2 равно... двадцать четыре втор при высоких температурах химическая активность углерода возрастает восстановительные свойства углерод проявляет в реакциях с кислородом образуя оксид углерода четыре или углекислый газ co два а при неполном сгорании при недостатке кислорода оксид углерода два или угарный газ co С О₂ равно СО₂ стрелка вверх. Два С О₂ равно два СО стрелка вверх. Свтором при высоких температурах в результате реакции углерода с втором образуется тетрафторид углерода или тетрафторметан Свтор четыре, а не фторид тетрауглерода С четыре втор. С два втор два равно Свтор четыре. С водой, точнее, с водными парами. С плюс H2O равно СО стрелка вверх плюс H2 стрелка вверх. С оксидами металлов. С плюс 2 Купрум О равно 2 Купрум плюс СО2 стрелка вверх. С кислотами. С плюс 2 H2SO4 равно СО2 стрелка вверх плюс 2 SO2 стрелка вверх плюс 2 H2O. В реакциях с водородом и некоторыми металлами углерод проявляет окислительные свойства. Четыре алюминий плюс три ц равно алюминий четыре ц три карбид алюминия. Ц плюс два h два равно ц h четыре метан. Флагистики, то есть приверженцы теории флагистона, считали углерод особым минеральным углем, содержащим связанную воздушную кислоту. Углекислый газ CO2 и большое количество флогистона. Углерод основа жизни на нашей планете. Молекулы белков, жиров и углеводов, то есть веществ, из которых состоят живые организмы, построены на основе углеродного скелета. На примере круговорота углерода в природе можно проследить динамическую картину жизни на нашей планете. Рисунок круговорот углерода в природе смотрите в приложении PDF. Основные запасы углерода на нашей планете находятся в виде углекислого газа или диоксида углерода (СО2), содержащегося в атмосфере и в воде, как океанской, так и пресной. Растения поглощают углекислый газ из воздуха или воды и в процессе фотосинтеза синтезируют на основе углерода. Разнообразные органические соединения. Если растение погибает, то становится пищей для так называемых редуцентов организмов, питающихся мертвым органическим веществом и разрушающим его до простых неорганических соединений (углекислого газа, воды и ряда других веществ). Редуцентами являются некоторые бактерии и грибы. В результате деятельности редуцентов углерод возвращается в атмосферу в виде СО2. Если растение будет съедено травоядным животным, то углерод вернется в атмосферу в процессе дыхания животного и при разложении его останков после смерти. Если травоядное животное будет съедено плотоядным, то углерод вернется в атмосферу теми же путями, только дыханием. К цепочке добавится еще одно звено. Если останки растения оказываются под землей, то они могут превратиться в ископаемое топливо в уголь, горючий газ или нефть. При сжигании топлива углерод в виде углекислого газа вернется в атмосферу. Из воды углекислый газ может вернуться в атмосферу просто в результате взаимного газообмена между водой и атмосферой. Также Углерод может постепенно накапливаться в виде отложений известняка, состоящего преимущественно из карбоната кальция (кальций СО3) на дне мирового океана или в земле. Известняк образуется из останков растений или животных. Карбонат кальция, входящий в состав известняка, растворяется в воде, а также разлагается на углекислый газ и оксид кальция (кальций О). Кальций, СО3, стрелка, знак температуры сверху. Кальций О плюс СО2, стрелка вверх. Где бы и в какой форме не находился бы изъятый из атмосферы или воды углерод, рано или поздно он туда вернется в той же форме в виде углекислого газа. Свободный углерод находится в природе в виде алмаза и графита. Углерод – самая тугоплавкая из простых веществ. Температура его плавления составляет примерно 3700 градусов Цельсия. Применение углерода невероятно широко. Алмазы применяются для обработки твердых поверхностей, для резки стекла, для изготовления буров и сверл, а также для изготовления ювелирных украшений. Графит используется для изготовления карандашей, в качестве твердой смазки в подшипниках. для изготовления электродов в качестве замедлителя нейтронов в ядерных реакторах, а также для изготовления искусственных алмазов. Сажа, представляющая собой аморфный углерод, то есть углерод, не имеющий четко выраженной кристаллической структуры, используется как наполнитель в производстве резины, входит в состав типографской краски, кремов для обуви и ряда красителей. Уголь используется в качестве ацербента для очистки различных веществ, сахарного сиропа, спирта и т.д. в промышленных и бытовых фильтрах, в медицине. Кокс, получаемый путем прокаливания каменного угля без доступа воздуха, применяется как высококачественное бездымное топливо в металлургической промышленности. Углерод придает сплавам железа прочность и твердость. сплав железа с углеродом, а также с другими элементами, в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 процента до 0,14 процента, называется сталью, а сплав, в котором содержание углерода превышает 0,14 процента, чугуном. Кремний второй после кислорода. По распространенности химический элемент в земной коре, где он находится только в виде соединений. Кремний существует в виде двух аллотропных модификаций: аморфный кремний и кристаллический кремний. Кристаллический кремний — вещество темно-серого цвета с металлическим блеском, имеет кубическую структуру, схожую со строением алмаза, но сильно уступает ему по твердости. Кристаллический кремний обладает полупроводниковыми свойствами. Аморфный кремний представляет собой порошок бурого цвета. Структура его решетки похожа на сильно разреженную решетку кристаллического кремния. За счет более слабых связей между молекулами аморфный кремний обладает большей реакционной способностью, нежели кристаллический кремний. Рисунок кремний. одно кристалльного и аморфного кремния. Смотрите в приложении PDF. Если углерод является основой жизни на Земле, то кремний это основа электроники. Благодаря уникальным технологическим свойствам, а также обильному содержанию в земной коре и легкости добычи, кремний стал идеальным материалом для микроэлектронного производства при нормальных условиях. Кремний слабоактивен химически. Химические свойства кремния схожи с химическими свойствами углерода. Подобно углероду, кремний взаимодействует с кислородом при нагревании и фтором, проявляя в этих реакциях степень окисления плюс 4. Силициум плюс О2 равно силициум О2, оксид кремния. Силициум плюс 2, фтор 2 Равно силициум в тор четыре втари д кремния, а вот с водородом кремний не взаимодействует. Кремний устойчив к действию кислот, поскольку в кислой среде он покрывается нерастворимой пленкой оксида силициума О два. Кремний взаимодействует только со смесью половиковой аж в тор и азотной. Ашьно три кислот, потому что плавиковая кислота растворяет оксидную пленку. Силициум О два плюс Аш втор равно силициум втор четыре плюс Аш два О. В результате взаимодействия кремния с данной смесью кислот образуется кремниевтористо водородная кислота Аш два силициум Ф шесть в квадратных скобках. Оксид азота два НО、NO И вода H2O. Три силициум плюс четыре HNO3 плюс восемнадцать H2O равно три H2 силициум втор шесть в квадратных скобках плюс четыре NO плюс восемь H2O. Кремний втористо водородная кислота относится к сильным кислотам. Она существует только в водном растворе. В свободном виде кремниевтористоводородная кислота распадается на тетрафторит кремния силициум-фтор-4 и втористый водород H-фтор. H2 силициум-фтор-6 в квадратных скобках стрелка, силициум-фтор-4 плюс H-фтор стрелка вверх. Взаимодействие с углеродом кремний образует карбид кремния или карборунд силициум-С. Очень твердое вещество, использующееся для заточки и шлифовки различных материалов. Силициум плюс С равно силициум С. Обратите внимание на то, что углерод в периодической системе Менделеева стоит выше кремния, поэтому в этой реакции кремний проявляет степень окисления плюс 4. Такую же степень окисления кремний проявляет при взаимодействии с водными растворами щелочей. При этом образуются соли кремниевой кислоты H2-силициум-О3, называемые силикатами. Силициум плюс 2-натрий-ОН плюс H2О равно натрий-2-силициум-О3 плюс 2-H2 стрелка вверх. С металлами кремний взаимодействует как окислитель, образуя силициды. Силициум плюс два магни равно магний два силициум. Природные соединения кремния: песок силициум О два и различные силикаты используются для производства керамики, стекла и цемента. Глина алюминий два О три умножить на силициум О два является сырьем для керамических изделий. С этой целью глину подвергают обжигу, нагреванию до температуры 900 градусов Цельсия. При обжиге глины происходит следующая реакция: три квадратные скобки открываются, алюминий два O три умножить на два силициум O два умножить на два H два O квадратная скобка закрывается равно три алюминий два O три умножить на силициум O два плюс шесть H два O. В процессе обжига глина полностью обезвоживается, а также в ней происходит окисление, частичное плавление и спекание вещества на поверхности, так называемое остекловывание. В результате глина приобретает прочность, жесткость и абсолютную неспособность присоединять влагу. Стекло представляет собой силикат, его состав. На три два О умножить на кальций О умножить на шесть силициум О два получают стекло сплавлением в печях смеси соды на три два СО три известика кальций СО три и белого песка силициум О два шесть силициум О два плюс на три два СО три плюс кальций СО три равно на три два О умножить на кальций О Умножить на шесть SiO₂ плюс два CO₂ стрелка вверх. Кремний входит в состав такого широко применяемого строительного материала, как цемент. Всем знаком этот порошок серого цвета. Основа цемента составляет гранулы клинкера, получаемого при обжиге смеси известняка и глины. Состав клинкера примерно таков. 67 процентов оксида кальция, CaO, 22 процента оксида кремния, SiO2, 5 процентов оксида алюминия, Al2O3, 3 процента оксида железа, Fe2O3 и 3 процента прочих компонентов. При взаимодействии цемента с водой первоначально образуется пластичное цементное тесто, которое на воздухе уплотняется. теряет пластичность и превращается в цементный камень. Что может быть общего между компьютером и обыкновенной губкой? Уточнение. Речь идет не о губке для мытья посуды, а об обитателях мирового океана, относящихся к биологическому классу обыкновенные губки (Demospongiae). Рисунок обыкновенной губки смотрите в приложении PDF. Для губок, а также для некоторых других водных жителей кремний является важным биологическим элементом. В организме человека кремний тоже содержится, но в небольшом количестве. Ежедневно в пище мы получаем около одного грамма кремния. Жизнь на нашей планете имеет, если можно так выразиться, углеродную основу. Органические вещества, из которых состоит все живое на Земле, непременно включают в себя углерод и водород. К слову, будет сказано тоже, но водороду отводится второе место, поскольку скелеты органических молекул образуют именно углерод. Среди самых распространенных конкурентов углерода в научной фантастике на первом месте стоит кремний. Ключевое слово научный. Научная фантастика отличается от ненаучной тем, что оперирует реальными научными знаниями. С точки зрения научной фантастики, кремний является наиболее вероятным альтернативным жизнеобразующим элементом. Кремний находится в той же группе периодической системы, что и углерод. Свойства обоих элементов во многом схожи. Почему бы где-то во вселенной не быть кремниевой жизни? Возможно, все, кроме невозможного. Но если говорить серьезно, то кремнивая жизнь кажется маловероятной. Атомы кремния имеют большую массу и большие размеры, нежели атомы углерода. Углерод, С, двенадцать целых и ноль одна сто пятнадцать. Кремний, силициум, двадцать восемь и ноль восемьдесят шесть. Разница в массе углерода и кремния составляет восемнадцать условных единиц. Атом кремния более чем в два раза крупнее атома углерода, соответственно атомам кремния сложнее образовывать двойные или тройные связи, сложнее соединяться в длинные и разветвленные цепочки, что препятствует образованию биологических полимеров, высокомолекулярных соединений. имеющих молекулярные массы от нескольких тысяч до нескольких миллионов условных единиц. Короче говоря, соединения кремния не могут похвастаться таким феерическим разнообразием, как соединения углерода. Но ведь иногда так хочется пофантазировать в рамках научных концепций. Если оттолкнуться от того, что силиконы высокомолекулярные, Кремний-органические соединения с химической формулой R2-силициум-О в квадратных скобках N более устойчивы к действию высоких температур. R – это радикал, некая органическая группа. Нежели соединение углерода, то можно предположить существование кремниевой жизни на планетах, средние температуры которых значительно превышают земные. Теоретически кремниевая жизнь возможна при атмосферном давлении в три-пять раз превышающих земное и температурах свыше тысячи градусов Цельсия. В этом случае роль универсального растворителя должна играть не вода, а соединение с более высокой температурой кипения, например оксид кремния 4, силициум O2. Правда, тут возникает такая важная проблема, как проблема дыхания. Углерод, окисляясь во время дыхательного процесса, превращается в углекислый газ CO2. Газ легко можно вывести из организма. Газ удобное агрегатное состояние для обмена веществ. А вот при окислении кремния получается оксид кремния 4, силициум O2. Хорошо известный всем песок, который кипит, то есть начинает переходить из жидкого состояния в газообразное, только при 2950 градусов Цельсия. Время от времени в газетах или в интернете можно встретить броские заголовки вроде «Ученые научно доказали существование кремниевых форм жизни». Не покупайтесь на броскость. В статье будет идти речь о том, что ученые открыли очередное органическое органическое вещество, содержащее в своем составе кремний. Но иметь в молекуле один-два атома кремния еще не означает иметь кремниевый скелет и относиться к кремниевой форме жизни. Кастреанцы из доктора кто Хорта из звездного пути и меркуриане Герберта Уэлса. Пока еще не обрели реальных прототипов. Доктор Кто (Doctor Who) культовый британский научно-фантастический телесериал производства компании BBC, в котором рассказывается об инопланетном путешественнике во времени по имени Доктор. Звездный путь (Star Trek) американская научно-фантастическая линейка медиапродукций. включающие в себя несколько телевизионных сериалов, полнометражных фильмов, а также множество литературных произведений и компьютерных игр. Герберт Джордж Уэллс, Херберт Джордж Уэллс, 1866-1946, английский писатель, автор ряда известных научно-фантастических романов. Впрочем, «пока» еще не означает «никогда». А еще история науки знает много случаев подтверждения самых невероятных гипотез. Так что не торопитесь ставить крест на кремниевой форме жизни. Следите за научными открытиями.